«Да что он себе вообразил, этот хир сирный, мать его!» Первым, конечно же, заговорил Костоправ. «Он что, всерьез решил, будто мы станем за него сражаться?» «После того, что викинги сделали с соловками, с моим кочем и с моей командой, первое, что я сделаю, когда получу оружие, это перережу им глотки», — угрюмо сообщил Василь. «А я бы этих тварей без оружия придушила». Совсем по-змеиному прошипела змейка. Только бы руки развязали и цепь сняли. Гады. По ее лесу видно было, стрелец баба не забыла и не собиралась забывать о том, что морские разбойники хотели над ней надругаться. «Золотой, ты чего язык в жопу втянул?» Костоправ толкнул Виктора плечом. «Вспомни, к. Виктор молчал. Прежде чем советоваться с другими следовало принять свое собственное решение. А решение это давалось тяжко. Конечно, он помнил Ака, погибшего в бою с викингами. И пусть ни Аскел, ни его воины не были причастны к смерти стрельца, пусть убийцы Ака сами ненадолго его пережили и сгинули в морской пучине, но слова викинг и союзник в сознании Виктора плохо сочетались одно с другим в то время как слова «викинг» и «враг» гармонично дополняли друг друга. Это с одной стороны. А с другой... Отказаться от неожиданного предложения Харсира значит обречь себя на рабство до конца жизни или, что вернее всего, на скорую смерть, поскольку покорных рабов из них все равно не получится. Нет, сама по себе смерть Виктора не страшила, Но волен ли он сейчас распоряжаться своей судьбой? А как быть с Костяникой, попавшей в плен к Ярлу Хенрику? А с картой поморов, которую захватили инквизиторы, и без которой под угрозой уничтожения окажется все сибирское княжество? Ведь рабу, и тем более мертвецу, не удастся найти ни того, ни другого. Нужно соглашаться. Тихо произнес Виктор, глядя на палубные доски. «Золотой! Ты в своем уме?» — удивленно уставился на него костоправ. «Совсем мля! Вот не ожидал я от тебя такого, ешкин кот!» Виктор коротко изложил свои соображения. «Если мы начнем посылать Аскела далеко и надолго, ничего хорошего из этого не выйдет. А вот если войдем к нему в доверие, будет совсем другой расклад». Нам ведь вовсе не обязательно плыть за океан, но с викингами у нас появятся шансы найти костянику и карту. А когда эти пираты станут нам доверять, будет легче сбежать и, может быть, даже получится захватить корабль. Пусть только Аскел освободит нас и выдаст оружие. Скажи-ка, купец, ты сейчас все это нам говоришь, чтобы найти свою женщину или карту поморов? Прищурившись, спросила Змейка. «А одно другому мешает?» Вопросом на вопрос ответил Виктор. Иначе ответить он не мог. Просто потому, что не знал ответа. «Пока нет, не мешает», — задумчиво произнесла Змейка. «Вот и я о том же». «Но это пока. Хотя ты, конечно, прав». Стрелец Баба тоже приняла свое решение. Придется согласиться с предложением Аскела. Следующим сдался Василь. Помор оказался достаточно умен, чтобы понять, поквитаться с викингами можно, лишь поступив к ним уже на службу. Дольше всех уламывали костоправа, Но, в конце концов, и лекарь тоже вынужден был признать, что стать берсеркерами в дружине Аскела для них сейчас наилучший вариант. А все остальное как-нибудь приложится со временем.